Дмитрий Таранов сидел в кабинете подполковника Мельникова и молчал. Андрей Александрович уже поведал ему, в чем подозревают Дмитрия, и теперь ждал, что тот добровольно сознается в содеянном. Но Дмитрий молчал. Он вообще никак не отреагировал на обвинения со стороны подполковника, ничем не выразил своих эмоций, не стал оправдываться, но и не отрицал ничего. Он просто молчал. И я сидела в уголке, и тоже помалкивала, предоставив Мельникову самому колоть Таранова. «Дмитрий», — продолжал подполковник, внимательно посмотрев хмурое лицо парня, «своим молчанием ты только задерживаешь дело. Я уже не говорю про то, что причиняешь неприятности своей сестре». При этих словах подполковника Таранов слегка вздрогнул и поднял на Мельникова глаза. «Да-да», — как-то даже сочувственно пояснил Андрей, «Подумай, что будет, если мы станем допрашивать ее, задавать кучу вопросов. Знала ли она о преступлении, почему не сообщила в милицию, и даже не она ли явилась подстрекательницей к этому? Ведь понятно, что ты пошел на это из-за сестры». «Олеся тут ни при чем», — глухо сказал наконец Дмитрий, сжимая кулаки. «И не трогайте ее». «Вот и помоги сделать так, чтобы это не коснулось твоей сестры» кратчево проговорил Андрей Александрович, «раз уж ты ее так любишь». Таранов снова погрузился в молчание. Мельников вздохнул и привел самый сильный аргумент. «Ну что ж, Дмитрий, есть и другой вариант. Самый, что называется, объективный. Сейчас я тебя отправлю на анализ. Исследовать будут твою сперму. И если окажется, что она идентична той, что обнаружили у Ангелины Синицыной, то уже все разговоры станут бесполезны. И дело автоматически передается в суд. Тебя даже уже и спрашивать ни о чем не будут, потому что и спрашивать не о чем. И в этом случае уже ни о каком чистосердечном признании не может идти речи. Ну так как? Таранов молчал. Лоб его пересекла глубокая складка, он о чем-то сосредоточенно думал, видимо, прикидывая, какой вариант для него наиболее приемлем. — Ну что ж, — резюмировал Мельников. — Тогда на анализ. Он уже потянулся к телефонной трубке, как вдруг Таранов резко вскинул голову и тихо проговорил. — Не надо. — Скажу я все сам. Только анализов этих дурацких не надо. — Отлично. — невозмутимо проговорил Мельников, включая магнитофон и доставая лист бумаги. Он вызвал лейтенанта и усадил его за стенографирование показаний Таранова.